Божные стереотипы успешности. А, что это такое? Ну, бизнес формирует стереотипы. Успешный человек, он какой, как правило? Быстро решающий. Да, вот такой бизнес-стереотип. Как выглядит некий такой условный образ успешного бизнесмена, теперь бизнес да? Это что-то такое динамичное, стремительное, решительное, решающее на ходу любые вопросы. Планирование в этот образ совершенно не вписывается. И поэтому, либо люди действительно являются таковыми и стремятся быть таковыми, да, быстро решать вопросы. Это главный критерий успеха. Время не ждет, тайм из да. Да, действительно есть такая поговорка, что много думать скучно, но очень выгодно. И поэтому кто-то таким является, а кто-то стремится на такого походить. Поэтому вообще любая идея перестать пилить, подсознательно воспринимается как признак неуспешности, мямли какого-то. Да? Вот, если я не могу мгновенно расстрелять из двух любую летящую в меня проблему, то я, по сути, чмо и узор, да? Вот Я должен все это мгновенно быстро разрешать. Вот тогда я красавец, да? тогда я умница, тогда вот с меня можно писать картину маслом. Бизнесмен Фридман типа, там, успешно решает рабочие проблемы. Про половину он при этом создает, но об этом потом, он потом с ними разберется. Также решительно и бесповоротно. Дело в том, что, к сожалению, вот такое решение проблем напоминает историю с Лернейской гидрой, которые одну голову рубишь, там три растут, по-моему, я уж не помню, точная математика, да? И вот мы, когда быстро решаем сложные вопросы, мы сталкиваемся с так называемым эффектом Лернейской гидры. Я позволю вот так обозначить, да? потому что мы... Сегодня решенная проблема прорастает хрен знает какими метастазами на самых разных корпоративных уровнях и через самое разное время. Да, и поэтому количество проблем, естественно, только умножается от нашей решительности, заслуживающей лучшего применения. То есть я не призываю, естественно, к нерешительности, да, но я к тому, что думать надо. Следующая проблема – это, на мой взгляд, советское наследие. Да, сразу хочу сказать, что я отнюдь не стремлюсь стать в ряды хулителей социалистического строя. Я 59 -го года рождения и достаточно поработал при социализме, чтобы, наверное, иметь свое представление об этом строе. И выскажу свое мнение, которое иногда встречает жесткое планирование, причем производственников старшего возраста, как правило. Да? Итак, что мне хотелось бы сказать. В советское время планирование было скорее игрой, чем реальным инструментом. И несмотря на то, что именно в Советском Союзе были сделаны огромные достижения в области научных разработок, научная организация труда, там сетевые графики, да, множество других вещей, которые были изобретены, успешно используются всем цивилизованным миром, кроме России, породившей эти инструменты, в Советском Союзе плохо обстояло дело всегда с чем? С внедрением. И кто работал, помнит, во что выродился НОТ, да, в какой-то некий отдел, где некая группа людей перекладывала бумажки, которые никого не интересовали, в том числе их самих. Во что выродились наши русские качества, которые успешно применяют японцы <смех> до сих пор и тогда? Да? Вот. Было множество примеров, когда хорошая, по сути, идея была полностью дискредитирована на стадии внедрения. А теперь вспомним планирование. Как объяснить тотальный дефицит при тотальном планировании? Как объяснить анекдоты про газплан? Да, что это самое разрушительное оружие советского времени. Анекдот такой, что идет парад на Красной площади, иностранные гости, и вдруг после ракет баллистического назначения идет группа людей в площадке шляпок с портфелями. Говорит, это что это такое? Это, говорит, самое разрушительное оружие Госплан. <свят> вот. Как все эти истории, что если Госплан перевести в пустыню Сахару, через две недели кончится песок, да? Что, или через две недели на бумаге она станет цветущим садом. Да? А, как объяснить, мне лично задавали вопрос немцы из ГДР, я с ними встречался, там в комсомольске всякие истории. И они искренний был вопрос без подколки: а где вы берете детали для сверхплановой продукции, если все запланировано? И вопрос был искренний: да, от молодых ребят, энтузиастов производства. Они, видимо, полагали, что мы им какой-то секрет не передали. Да? Знаете, все отдали, а вот этот секрет себе заначали, и они теперь тупо с этим бьются и не понимают, как это все организовать. Да? Ребята, окей. Вот с одной стороны, все запланировано, с другой стороны, план надо перевыполнить на 30%. Ну, сюр полный, да. Но. А мы же с вами этим вопросом сильно-то и не ломали голову, потому что и где взять понятно, и как выполнить тоже понятно, да, и как сделать так, что 30-го торпортовать, что выполнено, выполнить 35-го, вагоны заказать 29-го и спокойно ждать, пока они не пришли, тем временем докрутить все, что надо, да, работал на заводе очень хорошо, знаю все эти истории, да, то есть всем было понятно, как с этим играть. И как поднять производительность труда без сброса технологий, если скажут или примет очередное решение райком партии? И как в пятницу писались плакаты о том, что в субботу на субботнике некий слесарь Иванов выполнил норму на 400% с 9 до 12 часов? Господи, и в эту игру играла вся страна, от черного, как говорится, до тихого. Да, вот так вот. И вопрос: какое отношение ментально может быть к планированию на этой территории? А примерно такое, что да, в принципе, это так и неплохо. Но, наверное, не для нас. И даже те люди, которые при советской власти уже не жили, к счастью, да, или к несчастью, они все равно впитывают, есть такое понятие у французов теруа, да, вот некий, некая такая совокупность земли, почвы, там, традиции, чуть ли не трудового пота, истории, да, вот то, что влияет на вино. И вот есть такое понятие, как теруа менталитет, да. И когда в этом «теруа» находишься, да, ну ты невольно впитываешь эти вещи, да, ты впитываешь это из воздуха, да, даже если не ты, не твой папа не работал на производстве, вообще не называл тебе слово планирование, да, все равно ты волей-неволей впитываешь рассеянные на территории стереотипы, поэтому я считаю, что внедрение у планирования на постсоветском пространстве зело мешает вот это советское наследие вот в этом смысле, да, что мы привыкли относиться к этому как к какой-то странной игре, да, толку от которого нету, планируй, не планируй, все равно нифига у тебя не будет, да, там, ничего тебе не ответит, и никакая логика тут бессильна, да? поэтому зачем этим заниматься? Слава тебе, Господи, капитализм, уже не надо. <свят> ну, вот такое у меня впечатление. Хотя, возможно, я в этом не прав, но вот такое мнение у меня сложилось. Следующая проблема, что мешает заниматься планированием, это отсутствие реальных технологий. Что значит реальная технология? Это та методика, которая пошагово позволяет перейти от светлой идеи к реальному облегчению жизни. И рискну предположить, что многие, а возможно кто-то из вас, ну и я сталкивался, пробовали заниматься спойнером. Да? Как пробовали начинать новую жизнь с понедельника. Да? И они делали то, что им где-то было рекомендовано, но поскольку это занимало время и не давало какого-то реального эффекта, через какое-то время они это бросали, решив, что видимо не созрели. Я слышал эти истории Ну, вот, видимо, наша компания еще не созрела для планирования, говорит президент компании. Почему сделан такой вывод? Ну, мы вот пробовали внедрить, ничего не получилось. Знаете, когда мне говорят, что не получается внедрять планирование, мне это напоминает историю, не получается копать лопатой. Ну, безусловно, если копать черенком базальтовую плиту, то не получится. Но виновата ли в том лопата, да? Потому что планирование, я надеюсь вам это показать за сегодня и завтра, на мой взгляд, достаточно четкая, точная и абсолютно выполнимая технология которые если делать последовательно и правильно, то ничего не получится просто не может. Но нюанс – делать правильно, да? Не как то Не с творческим свободомыслием, как это бывает. То есть, эта технология, технология имеет досадную особенность. Когда из нее вышибаешь пару-тройку процедур, она рассыпается почему-то. Время занимает, а эффекта не дает. Ну, и, наконец, последняя проблема, как мне видится, это нежелание самоограничений. Дело в том, что планирование требует от человека готовности к самоограничению, а именно сегодня потерпеть, чтобы завтра получить. В свое время опять те же ученые проводили эксперимент следующий. Они в комнату собирали детей и давали им, ну, по одному, вот ребенок находится в комнате, ребенку дают зефир, вкусный. И говорят, вот... Ты здесь находишься час. Причем там в комнате есть телевизор, там книжки. да То есть нет идеи, что сиди и смотри на зефир. Вот если ты за час зефир не съешь, то через час ты получишь три зефира. То есть какой навык проверялся? Способность человека потерпеть, да вот что-то не сделать. Да? Ну, да Отказать себе в чем-то, да? что-то где-то себя принудить к чему-то да, для получения, очевидно, большей выгоды через достаточно близкое время. И, естественно, как вы понимаете, часть детей зефир съедала, а часть детей зефир не съедала. И когда ученые потом наблюдали за судьбой этих детей, то оказалось, что те, кто потерпел и не съел зефир, достигали в жизни гораздо лучших результатов. Ну, лучших, понятно, не с точки зрения там дискуссии, что лучше, жизнь бомбейского йога или жизнь американского миллионера. Да? Я вот в такие дискуссии не вступаю. Слишком высоки они для меня лично. да. Давайте говорить откровенно. Чтобы Россия о себе не говорила, мы выбрали западный путь по умолчанию. Не верите? Посмотрите друг на друга. Мы не похожи на бомбейских йогов. Да? Поэтому какой бы там третий у нас путь, восьмой у нас путь или двенадцатый, пока мы идем западным путем, точками. Кем бы мы себя там, Азиопой не объявляли или еще чем-то да, там, непринципиально, да, пока мы с этого пути не свернули. По умолчанию мы дети западной цивилизации с определенными изысками. Да. Поэтому, те, поэтому я к чему? Что те, которые сумели сдержаться и не слопать этот зефир сразу, они достигали гораздо большего. То есть способность сейчас отказать себя в чем-то, да, сделать то, что правильно, а не то, что хочется, то есть сдержать свой как раз рефлекторный позыв, очень важен для достижений в жизни. В образовании, вообще в ментальности какой-то, да, вот это ментальный навык, который позволяет во многих вещах достигать другого результата, как раз это способность подавить животное, да, вот, а, сейчас едим, потом посмотрим, понимаю. Но там навык, в общем-то, проявляется один и тот же, да, у меня есть отдельная тема, кто может стать руководителем, и вот это некое упорство, да, вот. Ну, способность к преодолению сложности, это тоже связано с навыком самоограничений, да? он дает большой результат в любом. Да? Вот. Конечно, еда – это такой простой пример, да? но вот просто и провели простой эксперимент. Да? Вот способен ли ребенок потерпеть? И те, кто способен потерпеть, они потом получали лучшее образование, там, условно, ну, эти западные были капитанами футбольных команд, там, да? то есть они, делали, они имели то, что западный человек считает достижениями, да? он четко был лидером. Там, да? Вот эта способность делать не то, что хочется, а то, что правильно. Правильно, но исходя из каких-то перспективных вещей. И зачастую неспособность к выбору образовательных программ, да, к спорту, она что же тоже отсюда проистекает. Да? То есть сегодня я что-то должен делать, что мне, может быть, не хочется, но в обмен на это я получаю то, что мне что-то даст завтра. Да, кто-то пойдет на дискотеку, кто-то будет учить математику, да, и... Я, к сожалению, вот на собственном ребенке это так интересно посмотрел. Ну, не всегда можно ребенку дать то, что хочешь дать. Да? И вот у меня, у меня трое детей, вот дочка старшая, вот, двое сыновей, вот средний сын, он так в школе лоботрясничал, в общем-то, да, так. Парень умный, но он точности меня напоминал, то есть мозги есть, а что париться-то, да, там, все, все берем легко сверху, да. И С математикой чуть был не в ладах. И что получилось? И вот он аттестат получил и не смог поступить в два вуза, куда мог бы поступить, если бы был аттестат лучше. И мы, когда с ним разговаривали, я ему... Сказ... И во время школы я не смог на него повлиять. А когда мы с ним разговаривали, я говорю, Саня, вот смотри, и вот тоже зовут Саша. Я говорю, смотри, Сашка, первый жизненный тебе урок, да? Вот не все со скачка достигается, да? Вот ты где-то прошляпил тему, да, вот там, проиграл, в общем-то. да. И вот здесь ты оказался в ситуации так называемого ограниченного выбора. Да? Ты вот сюда уже пойти не можешь. И вот сюда ты пойти не можешь. А он говорит, ну, ребенок есть ребенок. Ну, ни что, вот это тоже хороший вуз. Я говорю, Саня, да, но хотел-то ты сюда. Сейчас ты говоришь, что ничего страшного, да, я туда попаду. Конечно, ничего страшного. Трагедии нет. Но обрати внимание, что ты столкнулся с ограничением возможностей Потому что ты не хотел себя ограничивать раньше. Ну, вот, учиться или гулять, да, учиться или сидеть в интернете, есть выбор. Да, и человек вот думает, я успею. Ать! Есть так называемая точка невозврата, как говорят в авиации, да, когда вот тут ты успеешь, тут ты успеешь, а потом опс, и вот ты уже сюда не попал. Ну, а что это страшно? А уже мы не знаем, но по факту ты не попал. Ну, может быть, ничего и страшного, может быть, здесь будет лучше, но хотел-то ты туда, опс, да. То есть мы не знаем, что было бы, если, да? И вот эта способность к самоограничению, она, на мой взгляд, для человека очень важна. А, и фокус в том, что она, конечно, бывает у людей врожденная. Но, но ее можно у себя воспитывать в любом возрасте. Характер можно менять в любом возрасте. Было бы желание. Понятно, да, вот эта история? И, конечно, можем сказать, что если человек от природы целеустремленный, способен к самоограничению, ему легче. Да, ему легче. А вам труднее. И что? Можно с этим смириться. А можно этим заняться. Если занимаешься этим добровольно, так называемый добровольный выбор, то не страдаешь. А почему страдания происходят? Потому что мы, на самом деле, с собой не договорились, что это нужно, и делаем это потому, что надо. Какое это отношение имеет к тайм-менеджменту, вы можете у меня спросить. Самое прямое. Потому что тайм-менеджмент заставляет заниматься самоограничением. И делать не то, что хочется, а то, что правильно. И поскольку человек не хочет себя обрекать на такую схему, то он, бедолажка, не занимается тайм-менеджментом в том числе. Да? Потому что это вот некое такое управление собой. Вы, конечно, можете мне задать вопрос, а как вот всем этим заниматься и не стать несчастным, да? Я попробую ответить. А вы действительно договоритесь с собой, нужно ли вам это или нет? Если вы договоритесь, несчастности не будет, вы будете это делать с удовольствием, а не мучиться. У человека вообще вся жизнь проходит в борьбе с вкусного с полезным. Борьба правого полушария с левым, да? Правая хочет то, что вкусно, и говорит, а я фиг с ним, съедим еще этот гамбургер, там разберемся. Я же от этого не умру, а левая ему говорит, нельзя, там 600 килокалорий, холестерин. Вот. А правая говорит, да ладно, да один раз не считается, да подумаешь, я же в принципе нормально питаюсь. Да? Участвовали в таких диалогах? Ну, может быть, вместо гамбургера еще что-нибудь можно поставить. Да, идея это понятно. И... Выход тут один, да, я это называю так, научиться любить овсяную кашу, хотя хочется гамбургера, да, вот научиться, не мучиться кушать эту овсяную кашу, блин, опять эта овсяная каша, да, так долго не проживете, будете мучиться, да? поймите, для чего вам овсяная каша, договоритесь сами с собой и будете ее есть с удовольствием, да? а вот пока не договорились, будете мучиться, а мучиться всю жизнь это неинтересно, ну, это к вопросу и тайм-менеджмента, и прочих изысков, да, Единственный выход — научиться от этого получать удовольствие. Это может.